который будто бы сказал, «Стрельцы таковы, что если им немного попустить узду, то они дойдут до крайнего бесчинства». 14 мая среди стрельцов распространился новый слух. Брат царицы Натальи, Иван Нарышкин, надев царское одеяние, сел на трон и, примеривая корону, повторил несколько раз что она идет ему больше, чем кому-нибудь другому. Когда же царевич Иоанн сделал за это выговор Нарышкину, последний чуть не задушил его. На другой день некоторые стрельцы уже прямо кричали, что Нарышкин задушил Иоанна Алексеевича. Возбужденные такими рассказами, все стрельцы в полном боевом вооружении и с развернутыми знаменами бросились в Кремль. Они плотным кольцом окружили дворец и стали кричать: "Давайте сюда губителей царских, Нарышкиных! Они задушили царевича Иоанна Алексеевича. Они выдадите! Всех предадим смерти!" Во дворце поднялся страшный переполох. Некоторые бояре бросились к своим каретам, но не могли уехать так как стрельцы предусмотрительно перерубили лошадям ноги. Немного успокоившись, бояре решили вывести к стрельцам самого Иоанна, чтобы доказать, что их обманывают. В сопровождении бояр и патриарха царица Наталья Кирилна вышла с Иоанном и Петром Алексеевичами к стрельцам на крыльцо. Увидев Иоанна невредимым, мятежники опешили, Но некоторые из них все-таки не поверили, и, окружив Иоанна, стали спрашивать его, «Точно ли ты прямой царевич Иоанн Алексеевич?» Испуганный царевич отвечал им утвердительно. Все, казалось, должны были успокоиться. Но в это время раздались возгласы. «Пусть молодой царь отдаст корону старшему брату, «Выдайте нам всех изменников! Выдайте Нарышкиных! Мы весь их корень истребим! Царица Наталья пусть идет в монастырь!» Услыхав такие крики, главный начальник стрельцов, князь Долгорукий, закричал на них, приказывая им немедленно расходиться по домам и грозя слушникам смертной казнью. Раздраженные мятежники ненавидевшие Долгорукова за его строгость, с диким ревом бросились к нему на крыльцо и сбросили его вниз на поднятые копья. Та же участь постигла и Матвеева. Царица Наталья Кирилна в ужасе убежала с Петром и Иоанном в грановитую палату, а опьяненные видом крови стрельцы бросились во дворец искать Нарышкиных. Бегая по дворцу, Они убили Федора Салтыкова, думного диакола Рионова и его сына, но не могли найти ни одного из Нарышкиных. Наконец, по указанию карлика-царицы Хомяка, отыскали под престолом дворцовой церкви Афанасия Нарышкина, брата Натальи Кирилны. Его тоже сбросили с крыльца на копья и отправились искать Ивана Нарышкина, который спрятался в тереме младшей сестры царя Петра Натальи Алексеевны. Стрельцы искали его три дня и кричали, что не успокоятся, пока не найдут его. Каждый день они приходили ко дворцу с барабанным боем, под зловещие удары на бата и требовали выдать им Ивана Нарышкина для расправы. Тогда Софья и боярин Адоевский, стали уговаривать царицу Наталью Кириллну. «Никоим образом нельзя тебе избыть, чтобы не выдать Ивана Кирилча. Разве нам всем пропадать из-за него?» Положение царицы было ужасным. Чтобы спасти себя, она должна была отдать на растерзание стрельцам собственного брата. Другого исхода для нее не было.